есть вторая. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Зачинается рассказ от Иванових проказ, и от щивка, и от бурка, и от вещего Каурка. Козы на море ушли. Горы лесом поросли. Конь С золотой узды срывался прямо к солнцу поднимался. Лес стоячий под ногой. Сбоку облак громовой, ходит то облак и сверкает, гром по небу рассыпает. Это присказка. Пожди, сказка будет впереди. Как на море акияни и на острове буяни новый гроб в лесу стоит. В гробе девица лежит. Соловей над гробом свищет, чёрный зверь в дубраве рыщет. Это присказка. А вот сказка чередом пойдёт. Ну, так видите ли, миряне православные христиане, наш удалый молодец затесался во дворец. При конюшне царской служит и нисколько не потужит он обрать их обоце в государевом дворце. Да и что ему до братьев? Во Ивана красных платев, красных шапок, сапогов Чуть не десять коробов. Ест он сладко, спит он столько, что раз доле, да и только. Вот недели через пять начал спальник примечать. Надо мол, ведь этот спальник, да Ивана был начальник над конюшней надовсей из боярских слыл детей. Так не диво, что он злился на Ивана. и божился хоть пропасть а пришли ца потурить вон из дворца но лукавство скрывая он для всякого случая притворился плут глухим близороким и немым сам же думает постоика я те двину не умойка Так недели через пять спальник начал примечать, что Иван коней не холит и не чистит и не школят, но при всем том два коня словно лишь из под грибня, чисто-начисто обмытые, гривы в косы перевиты, челки собраны в пучок, шерсть ну лоснится как шелк. В стойлах свежая пшеница, словно тут же и родиться, и в чанах больших сыта, будто только на лета. Что за притча тут такая? Спальник думает, вздыхая. Уж не ходит ли постой к нам прокажник домовой? Дай-ка я под караулю. А не что? Так и я и пулю не смигнув умею слить, лишь бы дур не уходить. Да несу я в Думе царской, что конюшией государственной, босрманин, ворожей чернокнижник и э, зладей, что он с бесом хлеб соль водит, в церковь Божию не ходит, католицкой держит крест и э, постами мясо ест. В тот же вечер этот спальник прежний конюшенных начальник Стоил и спрятался тайком и обсыпался овсом. Вот и полночь наступила. Он едва в груди заныла. Он не жив, не мёртв лежит. Сам молитвы всё творить ждёт соседки. Чу! В самом деле двери глухо заскрипели. Кони топнули и вот Огид старвик навод. Дверь с адвишкой запирает, шапку бережно скидает на окно её кладёт и из шапки той берёт в три завёрнутые трепицы царский клад. Перо жар-птицы. Цвет такой тут заблестал, что чуть спальник не вскричал и от страха так забился, что авёз с него свалился. Но суседки не вдомёк. Он кладёт перо в сучок, чистить кони начинает, умывает, убирает, гривы длинные плетёт, разные песенки поёт. А меж тем Широнув вшись колубом, поколачивая зубом, смотрит спальник чуджевой, что тут деет домовой? Что за бес? Нешто нарочно приредился плут полношный? Нет рогов, ни бороды, ражий парень хоть кудать. Волос гладкий, с боку ленты на рубашке прозументы, сапоги как аль-Сафян, но ну, точнёхонько. Иван. Что за диво? Смотрит снова наш глазей на домового. Эх, так вот что. Наконец проворчал себе хитрец. Ладно, завтра ж царь узнает, что твой глупый ум скрывает. Подажди лишь только дня, будешь помнить ты меня. А Иван совсем не знает, что ему беда такая угрожает. Всё плечет гривы в косы, да поёт. А убрав их, вобчана нацедил сытый медведяный и насыпал до полна белояровая пшена. Тут живнув перо жар-птицы завернул опять в трепицы шапку подуха.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 Сар лишь только пробудился, спальник наш к нему явился, стукнул крепко об полбом и запел царю потом. Я с повинной головою, царь явился пред тобою. Не вели меня казнить, прикажи мне говорить. Говори и не пребавляя. Царь сказал ему зевая: Если ж ты думаешь да врать, то кнут они миновать. Спальник наш, собравший силы, говорит царю: Помилуй, вот тебе истинный Христос. Справедлив мой царь да нос. Наш Иван то всякий знает. Хоть тебя отец скрывает, но не злато, не серебро. Жара пчелищего пера. Жерьб птичьего! Проклятый! И он смел такой богатый! Погоди же ты, заладей, не минуешь ты плечей. Да и толь ещё он знает. <смех> Спальник тихо продолжает, изогнувшись. Добро, пусть смеял бы он перо, да и самую жар-птицу в вою отять светлицуколь приказы изволишь дать, похваляйся достаточно. и донощик с этим словом скручившись обручем таловым к кровати подошёл, подал клад и снова в пол. Царь смотрел и дивовался, гладил бороду, смеялся и скушил пера. Конец.